И ведь она сама этого хотела. Да что греха-то ей два дня назад, после ресторана, она просто мечтала лечь с Антоном в постель, а сейчас ей как-то неуютно. Хоть бы сказал, что любит, что ли, думала она, морщись когда жесткая обивка дивана терла нежную кожу и просто не бы постелил. «Антон был груб, тороплив и эгоистичен», — констатировала она. Но потом, сама себе удивляясь, Рита увлеклась процессами и перестала брюзжать. Возможно, все случилось от того, что Валерий в последнее время был не очень хорошим любовником, все больше нажимал на коньяк и жаловался на интриги. На ее взгляд с Антоном все кончилось весьма быстро. — Так всегда бывает, — размышляла Рита, машинально поглаживая его светловолосую голову у себя на груди. — Встретишь, красавца, мужчину и наделяешь его всеми достоинствами, которые только бывают. Почему, интересно, если мужчина красив, так он должен быть еще и гигантом постели? Вовсе это не обязательно, так что не будем высказывать никаких претензий. И это даже хорошо, что не было никаких разговоров о любви. Никто никому ничего не должен. Ну ее к черту, эту любовь. А вон Маринка каждый раз влюблялась, даже замуж выходила. А что толку? «И дети не помогли. Нет такого мужчины, которого можно было бы привязать ребенком», — говорила тетя Люба, и в отношении Маринки была полностью права. При мысли о сестре ожили все страхи и подозрения. Рита невольно вздрогнула. Антон отреагировал по-своему. «Прости меня, малыш», — пробормотал он. «Я налетел на тебя как ненормальный. Просто я очень боюсь за тебя. Недаром Санкт-Петербург называют криминальной столицей России». А ты не привыкла к большому городу. Ходишь, чего-то ищешь, очень доверчивая. Рита считала себя вполне разумной женщиной, а он пытался ей внушить, что она какая-то дура провинциальная. Но она вовремя напомнила себе, что так и не рассказала Антону об убийстве, поэтому он не знает, насколько серьезное дело там, в агентстве. — Ты должен мне помочь, — решительно произнесла она. — Ты должен пойти со мной в агентство. «Ты что, знаешь их координаты?» — прищурился Антон. «Ну да, Татьяна сообщила мне их телефон». О том, что Рита читала их проспекты и видела фотографии, которые требуют в агентстве, она благоразумно промолчала. «Я не собираюсь устраивать там скандал, просто хочу узнать поближе, что это за агентство. Если действовать в лоб, то они ничего не скажут». Антон нехотя поднялся и принес Рите мобильный телефон. Рита с удовольствием оглядела его мускулистую фигуру. Что и говорить, сложен он отлично. Вот если бы еще поменьше этакой прямолинейности в постели. У нее осталось какое-то неприятное чувство, как говорится, перепихнулись, разошлись. Противно. Телефон Аиста, который Рита абсолютно точно запомнила, не отвечал. Рита звонила несколько раз, пока Антон варил кофе на кухне, и включал компьютер. Наконец она отступилась и бросила мобильник на диван. Антон пожал плечами, посидел за компьютером и при помощи какой-то пиратской базы данных, как он объяснил Рите, выяснил по номеру телефона адрес. Понимая, что шансов что-то узнать или даже хотя бы найти кого-нибудь очень мало, Рита решила все же наведаться в агентство. Вдвоем с Антоном она ничего не боялась. К тому же в Аисте ее никто не знал, а посетить его в качестве потенциальной клиентки казалось Рите безопасным. Они быстро нашли шестиэтажный дом на Суворовском проспекте, правда, нужный номер квартиры или, выражаясь языком, деловых бумаг офиса,